только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор о войне с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить себе, какое это доставило даме удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в хронике мировой войны. Под фотографией стояла подпись «Наследник австрийского престола беседует с двумя летчиками, сбившими русский аэроплан». Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось. Но с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманник, Прибыл в Киев, а также что у нас осталось в Сербии одиннадцать опорных пунктов, и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами. Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженные со всех сторон, непременно должно сдаться. Наговорившись вдоволь, он счел нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернётся.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 Поручик сидел на столе, повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке. «Дорогая Катти, до девяти часов вечера я буду на службе. Приду в десять. Прошу, чувствуйте себя как дома. Что касается швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены. Твой Индржих.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 Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшие негодования. Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго окопаться на этих завоеванных позициях. Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришло в голову снять и вытрясти занавески.